Глава 11 Клятва. Часть 3 Скорая помощь приехала буквально через минуту после того, как Тимофей вызвал машину по телефону-автомату возле школы. Не каждый день ребенок падает с крыши, поэтому машина, скрипя тормозами на поворотах, влетела по объездной дороге прямо в сквер. Дежурным врачом в этот день была Регина Васильевна И поэтому, узнав, что пострадал парень из класса, где учится ее сын Бросила всю бумажную волокиту и немедленно выехала Она очень надеялась увидеть кого угодно, только не сына Она чувствовала себя немного виноватой за такие мысли Но любая мать на ее месте думала бы так же Она знает каждого ребенка в классе сына И именно ей придется сообщить сегодня чьей-то маме, что ее сын разбился Регина Васильевна, подъезжаем, сказал шофер При этих словах врач взяла себя в руки, еще раз проверила чемодан с первой помощью И как только машина остановилась, распахнула дверь и выскочила на улицу На площадке столпилась почти вся школа Ученики и учителя стояли таким тесным кольцом, что Регина Васильевна, выбиваясь из сил, пыталась пробиться к центру. Многие с раздражением оглядывались посмотреть, кто это так усердно оттягивает их от центра событий. Дети толпились. Все вокруг сливалось в общий гул. Вопросы, крики, причитания. «Пропустите! Скорая!» — нашла в себе силы крикнуть врач. Люди вмиг стали расступаться. Создавая живой коридор, к месту, где, раскинув руки и подломив под себя ногу, неподвижно на животе лежал парнишка. По густым, переливающимся на солнце золотом волосам, сразу было понятно «Саша». В какой-то миг ей стало легче за себя, но в ту же минуту пришла тяжесть на сердце за подругу. Нечестно к ней относятся небеса. Сначала муж, а теперь и сына позвали к себе Но горевать она будет позже. Сейчас надо проверить, вдруг есть хоть маленькая надежда. «Я попрошу вас разойтись, мне нужно больше места!» Голос звучал строго и убедительно. Волна людей отступила метров на пять. Она медленно, дрожащей рукой, дотронулась до запястья парня, внутренне готовясь к худшему. Ее лицо переменилось. Она... Резко перенесла руку с запястья к шее. Замерла. Насилки сюда! Срочно в реанимацию, только аккуратно! Может быть, сломан позвоночник!» Сказала она санитарам, уже бежавшим с носилками. Снова гул прошел по толпе. Надежда появилась у всех, даже у стоявших в стороне, испуганных до полусмерти Ярика и Тимура. В стороне стояли... Все те, кто был внизу во время произошедшего. Каждый из них видел падение Саши. И каждый из них наблюдал нечто странное, решив, что это ему померещилось. Санитары наклонились над Сашей, стараясь поднять его как можно осторожней. В тот момент, когда первый из них дотронулся до парня, «Либо прыгай сам, либо я тебе помогу, помогу, помогу!» «Осторожно!» Все закрутилось перед глазами, и он летит со скоростью ветра в сквер. На крыше испуганные Тимур и Ярослав. А внизу должны быть ребята. Цепки, костлявые, невидимые то ли лапы, то ли руки схватили его по бокам, и скорость падения снизилась. Лапы отпустили. Упал. Закричал: Да так громко, что санитары отпрыгнули почти на метр! Кое-кто из слабонервных в толпе даже потерял сознание. Э -э -э, что со мной? Первое, что он спросил, увидев знакомое лицо Регины Васильевны, которая готовила успокоительное. Все нормально. У тебя последствия сильного шока. Она сделала укол в мышцу. Сейчас тебе надо успокоиться и не двигаться. «Нам нужно тебя проверить. Мы поедем сейчас в больницу. Хорошо?» «Нет, не надо!» Саша не понял, как ему успели сделать укол. Ведь он их терпеть не может и продолжения такого лечения не хочет. Так что в больницу ему не надо. Он попытался встать, но, видно, все же здорово стукнулся головой. Ноги едва держат. «Мгновение, и он бы опять упал!» Но один из санитаров подхватил его и положил на носилки. Когда Сашу несли сквозь столпу учеников, он увидел Тимура, который пробился к носилкам на расстояние вытянутой руки. Кому скажешь? И он провел указательным пальцем по горлу. Это ты жди меня! прохрипел Саня и швырнул, смятый в кулаке листок с подписями. «Чего?» Тимур был готов стянуть сносилок пострадавшего и, несмотря ни на кого, надавать стумаков. «Тимур, иди на урок!» «Что, звонка не слышал?» Это была Тамара Валентиновна. И, как всегда, не вовремя. Большинство ребят разошлись по классам. Только Олег по просьбе Саши поехал с ним в машине скорой помощи. Регина Васильевна крутилась вокруг Саши. Мерила давление, температуру, частоту пульса. Совершенно здоровый ребенок. Неужели чудо? Может, он один из тех, про которых говорят, родился в рубашке? Кажется, даже ничего не сломано. И зачем она его вообще забрала? А может, это злой розыгрыш? Да нет. Саша очень серьезный парень... И вряд ли бы поддался на такой трюк. Это в духе и Тимура и Жени, но никак этого рыжеволосого солнышка. Надо сделать кардиограмму и полный рентген, и тогда, может быть, она успокоится. Все время, пока врач суетилась вокруг больного, тот довольно оживленно говорил с Олегом. Регина не обращала внимания на их разговор. Ее мысли были важнее, хотя Саша думал иначе. «Олег, скажи честно, ты видел, как я падал?» «Да, конечно». «Со мной было что-то не так?» «Ну, ты сказал». Олег попытался изобразить удивление на своем лице. «Мне так кажется, когда человек падает с крыши высоченного здания, у него все не так?» «Скажи, ничего странного ты не заметил?» «Саня...» Олег понял, о чем спрашивает друг но не хотел говорить о том, что видел. А вдруг это только показалось? А вдруг Саша спрашивает о чем-то другом? В эти минуты все кажется странным. Люди говорят, что в такие минуты вся жизнь перед глазами пролетает. «Скажи мне честно, я медленно падал!» Саша терял спокойствие. «Я тебе об этом же толкую. Люди перед смертью по-другому время различают». «Ты мне скажешь, что миг тянется вечность!» «Да, так тоже было, но только...» «Я бы сегодня разбился в дребезге!» Саша приподнялся, пока не видел Регина, и шепнул на ухо Олегу. «Меня спас дракон!» Глаза Олега стали в несколько раз больше. С одной стороны, этот бред может быть последствием шока и укола, который сделала его мать. А с другой стороны, он и сам ясно видел, как что-то невидимое для глаз перехватило Сашу почти у самой земли. «Только, пожалуйста, не думай, что я сумасшедший!» Саша был испуган и искал поддержку. «Но ведь...» Теперь Олег наклонился над носилками. «Драконы существуют только в сказках!» «Я тоже так думал. Но они есть, просто мы их не видим. Я, кажется, нашел путь, как вступать с ними в контакт». «Точно. Лекарство подействовало», — думал Олег. «Я тебе расскажу, что со мной произошло на выходных. Только поклянись, что никому не расскажешь». «Клянусь». Олег был готов сделать все, что угодно, лишь бы Саня перестал волноваться и нести всякий бред. «Тогда увидимся сегодня на заходе солнца, у тропинки, что ведет в село за озером». «Ну, хорошо». Олег пожал плечами и согласился. «Тем более, что этого не произойдет. Его мама лучший в мире врач, поэтому она не отпустит Сашу сегодня домой, а продержит его как минимум недельку». «Только пообещай, что ты придешь!» «Честное пионерское слово!» Это последнее, что услышал Саша, перед тем, как снотворное полностью окунула его в мир грез».